Учительницу в Берлине, а нужна только практика. От этого зависит твое счастье, имеющий уши да услышит. Подпись была с истинным уважением и совершенной преданностью «Твой х-х-хам». Она тотчас наняла не учительницу, а учителя, очень скучала без мужчин. Учитель, впрочем, старый и неинтересный, приходил каждый день на два часа. Теперь уехать было невозможно. Кружева были тоже куплены в Берлине» общий счет с прибавлениями на расходы составил 1627 долларов точные не круглые цифры всегда производили хорошее впечатление а что мой картежник из плута скроен и мошенником подбит это полковник правильно сказал непременно ему передам От скуки она начала писать рассказ, где героиня, знаменитая артистка, не говорила, смеясь, а молвила, смеючись. Глава 26. В Венецию она вернулась... За два дня до праздника Шель встретил ее на вокзале и почтительно поцеловал ей руку. Щелкнул аппарат. На перроне ждал фотограф. Был и один унылый репортер. Эдда дала интервью. Шель ожидал его со страхом, но сошло хорошо. Она говорила о красотах Венеции. «Я много раз бывала в вашем дивном городе. Что может быть красивее площади Святого Марка? А дворец Дожий А Большой?» канал для праздника. Я тщательно изучила все материалы». «Пожалуйста, сударня, не сообщайте ничего о празднике», — вмешался Шель. «Послезавтра все все увидят, а пока это маленький секрет. Я подчиняюсь», — сказала Эдда с очаровательной улыбкой. «Прямо Сара Бернар, похвалил Шель, когда они остались одни. «И говорила ты о Венеции чрезвычайно интересно, оригинально и ценно. Пять с плюсом. Для тебя снят номер из двух комнат. Он назвал одну из лучших гостиниц. На наш счет!» «Я думаю, что он на ваш. Но отчего не у вас? Зачем же тебе встречаться с его дамой?» «Я сегодня вечером тебя с ним познакомлю». Устроился так, что ее не будет. «Она ему уже надоела. Твоя прежняя гостиница тоже не дурна, но ведь твой американец еще там. Там. И я должна буду поддерживать с ним контакт. Этого требует полковник». «Поддерживай с ним контакт», сказал он так же, как полковник. «Можешь сегодня с ним и обедать». «Лучше у него в номере». «А как наш дорогой полковник, пропаден пропадом, еще не совсем сошел с ума?» «Почему сошел с ума?» «Да у него глаза ненормального человека. Разве ты не заметила?» «Да что он вообще за человек?» «Он смесь. Пять процентов от Ленина, пять от Суворова, пять от Рокчеева, двадцать от Гоголевского сумасшедшего, а остальное... вода». Аква-дистилата. Вечером он познакомил ее с Рамоном. Успех превзошел все его ожидания. В особенный восторг привело филиппинца то, что Эдда говорила по-испански. Шель одобрительно кивал головой «Молодец, баба». Вид у него, впрочем, был подчеркнуто сдержанной, почти нейтральной, как у наблюдателя, который на дипломатической конференции представляет дружественную державу, не принимающую в конференции прямого участия. Рамон изъявил желание увидеть Эдду немедленно в костюме Дагаррессы. Праздник шел без репетиций. Репетиции убили бы душу спектакля, объяснял Шель Рамону. «Но отчего же вы остановились не в моей гостинице?» «Оттого, что здесь не было достойного номера», — ответил Шель. «Для меня достали бы достойный номер», — сказал Рамон. «Он хотел было вспылить, но не вспылил». «Когда я вас увижу?» «Где же я переоденусь?» — стыдливо спросила Эдда. Не могу же я ехать из моей гостиницы в вашу в костюме Дагаресе. Может быть, вы приедете ко мне с восторгом?